Глава шестая. Матвей. Пару мы прогуливаем с Тёмой, сидя в машине на парковке перед институтом. «Не нравится мне этот чувак», — сообщает друг, делая глоток кофе. Я лениво роюсь в телефоне, пролистывая соцсети, лишь бы убить время. «Эй, ты меня вообще слышишь?» «Да», — вяло отвечаю я. «И...» Так и хочется срифмовать, потому что сейчас он меня бесит. Но вместо этого блокирую телефон, кладу его на переднюю панель и поворачиваюсь к Артёму. Посмотрим, что он может. «Я бы его не брал», — говорит друг. «Я тут решаю, кого беру, а кого нет». «Базара ноль», — разводит руками друг, давая понять, что он не претендует на моё место. Я просто выразил своё мнение. «У нас нет хорошего нападающего». Закрываю глаза и откидываю голову назад. А Тарас выглядит достаточно устрашающе, что даёт нам плюс в карму команде. У него нормалёк тело, да и он немногословный. Что ещё нужно для нападающего? «Мозги?» – вопросительно спрашивает Тёма. «Ну, по-видимому, не только ему. Мы переглядываемся, и я улавливаю на лице товарища тень презрения. Но мы частенько с Артёмом собачимся, но в шутку». Неужели меня задело то, что Тарас – приятель этой белобрысой паршивки? Да нет, бред какой-то. И в следующую секунду мы начинаем смеяться. Да, точняк, говорит тот и отворачивает взгляд в окно машины. Нужно просто навести справки об этом Тарасе, тем более сегодня у него первое занятие. Как он заверял, ранее был достаточно опытным игроком. Это может быть брехня. Согласен, но... «Пока что делать поспешных выводов не хочу». Друг выпучивает глаза. «Господи, вот только не смотри на меня так, Тим!» Ужасающим взглядом гиены, который прямо-таки просит вновь ввязаться в это дело. «Что?» — равнодушно спрашиваю я. Но друг молчит. «Твою же мать!» «Нет, опять влезать в это дерьмо?» «Нет, Тёма, мы не будем!» «Да ладно тебе, мой батя все следы заметет. «Нет!» — рычу я на него. Мне прошлого раза хватило настолько, что я даже не хочу вновь в это ввязываться. С каких пор ты такой, ссыкун? С тех пор, как батя рубанул мне счёт, с тех пор, как мать потеряла ко мне доверие. Так мне хочется ответить. Но вместо этого я говорю, если у нас не получится, мы будем работать по моему плану. А пока... Я слушаю тебя. Друг поудобнее усаживается в кресле, кладёт руки на колени. Как я буду готов рассказать тебе этот план, то сообщу. Я вижу по взгляду Тёмы, что заинтересовал его. Хотя, по правде говоря, никакого плана по вынюхиванию информации о Тарасе я и не составлял. Я это ляпнул бездумно. И, кажется, поплачусь в скором времени. Что ж, расхлебывать такую кашу мне не впервой, да и ладно. Возвращаюсь к телефону, как вдруг у Тёмы раздаётся «звонок». Но я не обращаю внимания и продолжаю дальше скроллить ленту. Алло, ага, понял. Я вожу пальцем по экрану, едва не засыпая. От изобилия тупых постов у меня болят глаза. Но вдруг я натыкаюсь на пост, который лайкала маленькая белобрысая пигля. Лера, я вижу ее аватарку, которая стояла в группе, где мы недавно обменивались приветствиями. Быстро открываю список тех, кто поставил лайк посту, и, найдя эту аватарку, перехожу в ее аккаунт. «Страничка Леры закрыта, и мне приходится чуть ли не под невидимой лупой рассматривать её фотографию. Белокурые волосы, словно снег, лежат на её плечах. Она в полоборота смотрит в камеру на фоне Москва-Сити. Её ник – Лера Мо. Интересно, что означает её «мо», размышляя про себя, не в силах оторвать взгляд от фотографии. Вижу, что у неё около 30 фотографий и десятки подписок». Думаю о том, что это Лера и вправду великая заучка, ей некогда слоняться по соцсетям. Возвращаюсь обратно к посту и читаю его. На фотографии изображен размытый ген, а внизу научный текст. Генмаркер – это ген с известной локализацией и проявлением, по деятельности которого можно судить об успешности трансформации, например, гена устойчивости к антибиотикам или гены, отвечающие за синтез белков, светящихся в ультрафиолетовом излучении. Глаза слепаются от изобилия научных терминов, и дочитав статью до конца, я понимаю, что мне любопытно, на какие группы подписана эта девчонка. Перехожу в группу, чтобы посмотреть, какие еще отметки ставила Лера, и нахожу текст про биоинформатику как предмет науки. Листаю дальше. Да, заучка еще-то мелькает в голове. И в этот момент меня отрывает от раздумий Тёма. «На что пялишься?» «Да, зачитался статьями для учёбы». Вырывается у меня, и я делаю свайп назад, чтобы выйти на свою ленту, которая вновь захламлена фотографиями девушек, которые так и норовят продемонстрировать свои прелести. «Для учёбы?» — переспрашивает Тёма. «Да, а что? Мы же вроде бы как учёные». «Ха!» — восклицает тот. «Уж не думал, что Мэт будет читать такие статьи». «Тебе отец давно уже диплом купил». «А тебе как будто нет». Тёма замолкает. «То-то же. Нечего лезть туда, куда тебе не следует». Я смотрю на время и понимаю, что через полчаса у нас тренировка. «Пошли, скоро начнём». «Ага», — говорит Тёма, и мы вылезаем из машины. В лицо ударяет холодный осенний ветер, погода хмурится. «Ну как так? Ведь только совершенно недавно было лето, наполненное красками и эмоциями. И вот уже осень». Я подхожу к багажнику и вытаскиваю оттуда свою сумку. Тёма делает то же самое. Мы молча идём в сторону спортзала, проходим охрану и направляемся в мужскую раздевалку. В раздевалке никого, но это и к лучшему. Эта раздевалка предназначена только для нашей команды. Тёма что-то напевает, не вынимая аэроподс из ушей, и начинает переодеваться. Затем мы спускаемся по лестнице, в руках у нас по бутылке воды и полотенцу. Сегодня стадион закрыт специальной крышей, которая надвигается на него в непогоду. Чудо! Как говорится, спасибо моему отцу, который всё это построил и отреставрировал. Я захожу в подсобку, нахожу среди инвентаря самый плотный мяч для американского футбола. Тёма садится на лавочку ожидающих и продолжает рыться в телефоне, а мне ничего не остаётся, как начать разминаться. Поэтому я не быстрым темпом делаю пару кругов по стадиону, попутно слушая музыку. И как только начинаю делать третий круг, в поле моего зрения появляется Лера. Я вижу, как она выходит в облегающих тёмных легинсах и в такой же олимпийке, на ногах лёгкие кроссовки, волосы собраны в высокий хвост. Она идёт со своей подругой, черноволосой девицей который тоже палец в рот не клади. Про себя думаю, что они слишком рано заявились сюда. В основном девушки опаздывают на совместную тренировку. И мы уже привыкли к этому. По крайней мере, София пытается их держать в узде, но это же девушки. Я стараюсь делать вид, что не видел ее, и продолжаю бежать. Что ж. Зная то, что София улетает учиться за границу, и сейчас ищет ту, которая сможет занять её место, я прихожу к выводу, что мне будет даже интересно узнать, кому она передаст лидерство. От этой мысли не могу сдержать улыбку. Краем глаза наблюдаю за Лерой, которая что-то воодушевлённо обсуждает с Лидой. Лизой. Ай, неважно. Как там эту брюнетку зовут? Они садятся на скамейку, ставят на неё бутылки с водой. Я немного ускоряюсь, чтобы как можно быстрее сократить дистанцию. Любопытство, которое бушует во мне, не даёт покоя от слова «совсем». Чем ближе я к ним, тем сложнее прятать глаза. Однако я собираю волю в кулак и, пробегая мимо девчонок, перевожу взгляд вдаль. Девчонки оживлённо болтают, из-за музыки в наушниках мне не слышно о чём, а подслушать очень хочется. Впрочем, я заглушаю в себе эти мысли, И продолжаю бежать по стадиону еще пару кругов, прежде чем останавливаюсь около лавочки с Тёмой, который до сих пор не сводит глаз с экрана телефона. «Ну и чё?» – спрашиваю у него. «Так и будешь сидеть, а потом говорить, что снова растянул лодыжку?» «Ща, подожди, я тут кое с кем общаюсь». Боб не тот, активно печатая. Беру бутылку воды и краем глаза смотрю на девушек. Нас разделяет метров десять, а быть может и меньше». Замечаю на себе взгляд Леры, но не придаю этому значения, открываю бутылку и делаю несколько глотков. Холодная вода обжигает горло, и мне становится хорошо. Давай, завязывай с этим, иду разминаться. Да, да, говорит Тёма, и я понимаю, что он игнорирует мои слова. Сейчас только. Закрыв бутылку, я задеваю его ногой, чтобы тот наконец-то обратил на меня внимание. Иди разминаться, на скорость соревнования а ты в последнее время от телефона никак не отлипнешь. Друг поднимает на меня взгляд. Мы смотрим друг на друга. И тут Артём переводит взгляд на Леру. «Глянь, кто пришёл!» «Я видел». Говорю я так, словно мне всё равно. Но мне не всё равно. Эта девчонка просто вывела меня из равновесия своим поведением. Просто никто из противоположного пола не осмеливался так вести себя, как эта маленькая пигля. И меня это чертовски злит. Тёма, нехотя поднимается и, положив телефон на скамейку, начинает разминаться. «Так и будешь стоять?» – спрашивает он, пока я разминает ноги, делая круговые движения голеностопом. «А что ты предлагаешь?» «Ну, не знаю», – отвечает Тёма. «Подойди, что ли, поздоровайся». «Зачем?» «Чтобы поддерживать позитивный настрой». «Какой ещё к чёрту позитивный настрой?» Не выдерживаю я и смотрю на друга, который прямо-таки лыбится. Задело тебя, да?» «Нет», — говорю я и начинаю отжиматься. «Один, два, три, четыре, пять». Друг присоединяется ко мне. «Да брось, я же вижу, что тебя задела эта блондинка». «Ничего не задело. Я пытаюсь говорить как можно спокойнее, но чувствую, что из-за растерянности дыхание сбивается» пытаясь сосредоточиться, чтобы как можно больше выжать из себя. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ага, я прям вижу. Немного задыхаясь, говорит Сёма, как она тебя ничем не задела, поэтому ты так реагируешь. Я молчу. Не хочу ничего говорить. Продолжаю отжиматься. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один... А ещё я видел, как ты на неё смотрел, пока бегал. Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. На тридцатом отжимании Тёма сдаётся и усаживается на коленки, чтобы отдышаться. Я же продолжаю отжиматься, чтобы не думать о лишнем. Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. Подошёл бы, поздоровался. Может быть, отпустила бы тебя?» Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять. Сороковой отжим даётся мне с трудом, и я прекращаю упражнение. Сердце бешено стучит в груди, а Тёма переворачивается на спину и начинает качать пресс. Я следую его примеру. Никто тебя не осудит и не заподозрит в симпатии, если ты подойдёшь к девчонкам. С чего тебя это заботит? Потому что ты вторые сутки сам не свой, — изрекает Тёма. «Да с чего ты взял, что она меня зацепила?» Тёма делает три подхода, пока я пытаюсь нормализовать дыхание. «Кажется странным то, что я никак не могу успокоиться. И это явно не из-за физических нагрузок, потому что в последний раз я видел тебя таким взволнованным, когда тебя бросила Лиза. Но ты, конечно, и вспомнил. А что, разве не так?» Мы встречаемся взглядами. «Я понимаю, что друг, возможно, и желает мне лучшего». «Однако его переживания совершенно сейчас не кстати». «Нет, не так», — отвечаю ему. Тогда Тёма поднимается на локтях и во весь голос кричит. «Эй, девчонки, привет!» Я сжимаю плотно губы, дабы удержать себя в руках и не врезать Тёме, но также ловлю себя на мысли, что слишком остро реагирую на простые слова друга. «И вправду, чего это со мной?» Анализирую я своё поведение, но краем уха слышу, как Лера с подругой в унисон говорят... — Привет! — Пойдём поболтаем с ними, — предлагает Тёма. — Иди, — отвечаю ему. — Да Мэтту, походу, нравится Лера? — Чушь собачья, — говорю я и встаю на ноги. Иду, держа курс на Леру, а Тёма идёт позади, тихо хихикая. — Ладно, нужно доказать не только Тёме, но и себе, что Лера мне совершенно не запала в душу. Или же...